Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк, Каждый твой вздох. Читает Марина Сатори. Аннотация. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс» от двух королев Саспенса. Не раз телевизионное шоу Лори маран под подозрением помогало полиции в раскрытии преступлений. Новый сюжет мог бы стать идеальной темой для следующего выпуска. Эта смерть наделала много шума. Вирджиния Уэйклинг была видной светской особой, одним из крупнейших спонсоров знаменитого Нью-Йоркского Метрополитен-музея. И вот во время вечера по сбору средств женщину сбросили с его крыши. Спустя три года на этот вопрос так и нет ответа. Главный подозреваемый – Айван грей тренер и любовник Вирджинии, по возрасту гораздо младше ее. Перед убийством он получил от Уэйклинг внушительную сумму на развитие своего спортивного бизнеса. Но чем глубже Лори вгрызается в самую очевидную версию, тем шире становится круг возможных убийц с явными мотивами. В него входят и самые близкие покойные люди, которым та безгранично доверяла. Ли и Филиппу Риппом С любовью, Мэри. даниэль Холли окер С признательностью и восхищением. Алафер. Перевод на русский язык. Гольдич Аганесова. Благодарности. И снова я с радостью сотрудничала с моим соавтором Алафер Бёрк. Два разума и одно преступление, которое надо раскрыть. Мэри Сью Руччи, главный редактор Саймон и Шустер, Опять была нашим наставником в этом путешествии. Тысяча благодарностей за поддержку и мудрые советы. Моя домашняя команда все еще на месте. Мой невероятный супруг Джон Конхини, дети и главная помощница Надин Петри. Они наполняли радостью процесс вождения пером по бумаге. И вы, мои дорогие читатели, вы вновь были в моих мыслях, когда я писала. Я хочу, чтобы вы хорошо провели время. когда соберетесь прочесть эту книгу. Благодарю и благословляю. Мэри